Уильям Тенн. Недуг. Прочитано благодаря поддержке слушателей п а ф и н к а ф е на сервисах Бусти и patreon Ссылки в профиле. Да будет известно, первым оказался русский. Николай Белов. С него-то всё и началось. Он сделал открытие миль за шесть от корабля на завтра после посадки, ведя самую обыкновенную геологическую разведку. Он мчался тогда во всю м о щ ь на гусеничном джипе, американской машине, сработанной в Детройте. Он почти сразу р о д и р о в а л на корабль. В рубке по обыкновению сидел штурман Престон О'Брайен. Проверяя электронный вычислитель, он ввёл в машину примерные данные для обратного курса. Он откликнулся на вызов. Белов, разумеется, говорил по-английски, О'Брайен — по-русски. «Слушайте, О'Брайен», — взволнованно сказал Белов, узнав голос штурмана. «Угадайте, что я нашёл». «Марсиан! Целый город!» Обрайн рывком выключил жужжащий вычислитель, откинулся в кресле и всей пятернёй взерошил короткие рыжие волосы. Конечно, для этого не было никаких оснований, но почему-то все они были убеждены, что они одни на ледяной и пыльной безводной планете. Услыхав, что это не так, Обрайн вдруг ощутил острый приступ к клаустрофобии. Словно сидел в тихой, просторной университетской библиотеке, сосредоточенно обдумывая диссертацию, потом поднял голову, а вокруг полным-полно болтливых первокурсников, только что написавших с о ч и н е н и е по литературе. Была еще такая неприятная минута в б и н а р е с е в самом начале экспедиции. Его душил кошмар, снилось, будто он один, беспомощный, уносится куда-то в беззвездную черную пустоту. А потом он очнулся, и увидел над собой свисающую с верхней койки могучую руку Калевича и услышал его густой, истинно славянский храп. И не в том только дело, что разгулялись нервы, уверял он себя, в конце концов тогда у всех нервы п о ш а л ь в а л и уж такие-то были дни. Он всю жизнь терпеть не мог толчаи и многолюдия, и терпеть не мог, когда к нему врывались без спросу. С досадой потер он руки и покосился на свои уравнения. Конечно, как подумаешь, если к кому и ворвались без спроса, так это к марсианам. Вот то-то и оно. Обрайн откашлялся и спросил. Живые марсиане? Нет, конечно, откуда н е возьмутся живые, когда у планеты никакой атмосферы не осталось. Тут только есть живого, что лишайники, да может, два-три вида песчаных червей. Мы таких уже видели возле корабля. Последние марсиане умерли, наверное, миллион лет назад. Но город цел, Обрайн. Цел и почти не тронут временем. Как немало штурман смыслил в геологии, это показалось ему невероятным. «Город цел? Вы хотите сказать, за миллион лет он не рассыпался в прах? Ничего похожего!» С торжеством объявил Белов. «Понимаете, он подземный. Смотрю, огромная дыра к о с а уходит куда-то вниз. Что такое, почему? С местностью она никак не сочетается. И оттуда всё время дует. Воздушный поток не даёт песку засыпать отверстие». «Ну, я и въехал туда на джипе, углубился ярдов на шестьдесят, а там огромный, пустой, марсианский город». «Да чего же красивый город, О'Брайен?» «Ничего не трогайте». «Неужели настоящий город?» «Думаете, я рехнулся? Вот я как раз делаю снимки. Уж не знаю, какая механика поддерживает противопесочную вентиляцию, но она дает и освещение. Тут светло, прямо как днем». «А какой город? Бульвары, как разноцветная паутина, дома, как...» «Куда там Долина Королей? Куда там Микены? Никакого сравнения. Я ведь еще и археолог, О'Брайан. Это моя страсть. Вы не знали? Так вот, з н а е т е И разрешите вам сказать, что ш л е м а н полжизни бы отдал за такое открытие. Это изумительно». О'Брайан усмехнулся его восторженности. В такие минуты поневоле чувствуешь, что русские неплохие ребята и, может, еще все как-нибудь уладится. «Поздравляю. Фотографируйте и возвращайтесь поскорее. Я предупрежу капитана Гоза». «Постойте, О, Брайан, это еще не все. Этот народ, марсиане, они были такие же, как мы, такие же люди». «Что? Люди? Такие же, как мы?» В наушниках зазвенел ликующий смех Белова. «Вот и я так же оторопел. Поразительно, правда, самые настоящие люди, совсем как мы. Пожалуй, еще получше нас. Тут посреди площади стоят две обнаженные статуи. Так разрешите вам сказать, они сделали бы честь ф и д и о Проксителю и Микеланджело». А изваяны они в пору нашего п л и с т о ц е н а или п л и о ц е н а когда по земле ещё рыскали с а б л е з у б ы е тигры. О'Брайн что-то буркнул и отключился. Подошёл к иллюминатору, в рубке был даже не один, а два иллюминатора, и стал смотреть на пустыню. Вся, насколько хватало глаз, горбилась однообразными буграми и холмами, они уходили всё дальше и под конец тонули в клубах мельчайшего взметённого ветром песка. Вот он, Марс, мёртвая планета. Да, мёртвая, ведь только самые примитивные формы животной и растительной жизни как-то ухитрились уцелеть в этом суровом, враждебном мире, который так скупо отделяет их воздухом и водой. И всё же некогда здесь жили люди. Такие же, как он и Николай Белов. Были у них и искусство, и наука, и уж, наверное, разные философские учения. Когда-то они обитали на Марсе, эти люди, и вот их больше нет. Быть может, и для них тоже сосуществование стало трудной задачей, и они не сумели её решить. Из-под корабля неуклюже выбралось двое в скафандрах. Обрайн узнал лица за прозрачными забралами круглых шлемов. Тот, что пониже ростом, Фёдор Гуранин, главный инженер. Другой его помощник, Том Смейзерс. Должно быть, они осматривали хвостовые сопла, проверяли, нет ли каких-нибудь повреждений после межпланетного перелёта. Через неделю первая экспедиция Земля-Марс двинется в обратный путь. Задолго до этого всё снаряжение, все механизмы надо отладить так, чтобы они работали без сучка и задоринки. с м а й з е р с увидел за иллюминатором О'Брайна и приветственно махнул рукой. Штурман помахал в ответ. Гуранин с любопытством поднял глаза, чуть помешкал и тоже махнул рукой. Теперь замешкался О'Брайен. Фу, чёрт, как глупо. Почему бы и нет? Он ответил Гуранину широким дружеским жестом. Потом усмехнулся про себя. Видел бы их сейчас капитан г о с Его аристократическое, кофейного цвета лицо так расплылось бы в счастливой улыбке. Бедняга. Вот такими крохами добрых чувств он и питается. Да, кстати, чуть не забыл. Обрайан вышел из рубки и заглянул в к а м б у с Там Семён Калевич, помощник штурмана и главный кок открывал консервы к обеду. «Не знаете, где капитан?» спросил по-русски Обрайан. Тот холодно взглянул на него, продолжая работать консервным ножом, и только когда вскрыл банку и выбросил крышку в мусоропровод, ответил коротким английским «нет». О'Брайн вышел, в коридоре ему встретился маленький круглолицый доктор Элвин Шнейдер. Толстяк шёл отбывать свою вахту в камбузе. «Не видал капитана, док? Он в машинном отсеке», — ответил корабельный врач, — «будет сейчас совещаться с Гураниным». Оба говорили по-русски. О'Брайн кивнул и пошёл дальше. 5 минут спустя он распахнул дверь машинного отсека. Здесь капитан с у б о т Гос, ещё недавно профессор политехнического института в Бинаресе, разглядывал большую настенную схему двигателей. Капитан Гос был ещё молод. На корабле не было ни одного человека старше 25, но безмерная ответственность лежала на нём тяжким грузом, и оттого глаза его ввалились и под ними чернели круги. Казалось, его н и на минуту не отпускает страшное внутреннее напряжение. «Да так оно и есть», — подумал О'Брайан, — «иначе и быть не может». Он передал капитану сообщение Белова, г о с нахмурился. «Хм...» — сказал он. Надеюсь, у него хватило здравого смысла, чтобы не... Он вдруг спохватился, что говорит по-английски. «Ох, простите, О'Брайан». Продолжал он по-русски, и взгляд его ещё больше помрачнел. «Я только что думал о Гуране, и мне, видимо, показалось, что это я с ним разговариваю. Извините». «Да ну, пустяки», — пробормотал О б р а й а н «мне только приятно». Госс улыбнулся, но улыбка тот час сбежала с его лица. Постараюсь больше не ошибаться. Так вот, надеюсь, у Белова хватило здравого смысла сдержать любопытство и ничего не трогать. Он так и сказал, что ничего не тронет. «Не беспокойтесь, капитан. Белов, малый с головой, как и все остальные. Все мы ребята с головой». «Город в целости и сохранности», — озабоченно промолвил рослый индеец. а м о г л а уцелеть и жизнь. Вдруг он нечаянно пустит в ход какую-нибудь систему сигнализации? Трудно даже представить последствия. Откуда мы знаем? Возможно, тут сохранилось какое-то автоматическое оружие, бомбы, что угодно. Белов мог и сам погибнуть, и нас погубить. В этом городе может оказаться довольно такого, чтобы взорвать весь Марс. «Ну, не знаю», — заметила Брайан. «Мне кажется, это уж чересчур. Мне кажется, вас просто преследует мысль о бомбах, капитан». Госс серьёзно посмотрел на него. «Да, мистер О'Брайан, вы совершенно правы». О'Брайан почувствовал, что краснеет. Он поспешил заговорить о другом. «Нельзя ли мне на часок забрать Смейзерса? Вычислители как будто работают неплохо, но я хотел бы лишний раз проверить кое-какие схемы. Мало ли что, чем чёрт не шутит». «Я спрошу Гуранина, может ли он обойтись без Смейзерса. А что ваш помощник?» Штурман скорчил кислую мину. у «В электронике Калевич смыслит вдвое меньше Смейзерса. Он превосходный математик, но не более того». Госпосмотрел испытующе, словно стараясь понять, только ли в электронике дело. «Очень может быть. Да, кстати, я хочу вас с просить до отлета на Землю не покидать корабля. Но, капитан, я хотел бы поразмяться, и я имею такое же право, как и все, выйти в иной мир». О'Брайен и сам чуточку смутился от таких громких слов, но, чёрт побери, не для того же он пролетел 40 миллионов миль, чтобы глядеть на Марс в иллюминатор. «Размяться можно и на корабле. Прогулка в скафандре — небольшое удовольствие, это вы знаете не хуже моего. А насчёт иного мира, вы уже выходили в него, О'Брайен, вчера, когда мы торжественно установили знак экспедиции». о б р а й а н посмотрел мимо г а з а в иллюминатор. Вот она в и д н е е т с я белая трёхгранная пирамидка, которую они вчера установили неподалёку от корабля. На одной её стороне по-английски, на другой по-русски, на третьей на хинди выбита одна и та же надпись. «Первая экспедиция Земля-Марс во имя жизни человечества». Тонко придумано. И очень по-индийски, но хватает за душу. Да и всё в этой экспедиции хватает за душу. «Вы слишком ценный человек, чтобы вами рисковать, Убрайн», объяснял между тем ГОС. «Мы в этом убедились на пути сюда. Никто не может в случае надобности так быстро и точно рассчитать внезапную перемену курса как электронные вычислители. А поскольку вы помогали их проектировать, никто не справится с ними лучше вас. Поэтому мой приказ остаётся в силе». «У вас есть в запасе к о л е в и ч «Минуту назад вы сами сказали, что Семён к о л е в и ч недостаточно искушён в электронной технике». Если в вычислителях что-нибудь разладится, надо будет привлечь Смайзерса, чтобы они с Калевичем управились вдвоем. А это не лучший способ делать дело. Я подозреваю, что Смайзерс плюс к о л е в и ч это еще не равно Престону О б р а й н у Нет, весьма сожалею, но рисковать мы не можем. Вы человек незаменимый. Хорошо, — негромко сказал О б р а й н Приказ есть приказ, но в одном я все-таки не согласен с вами, капитан. «Вы знаете не хуже меня, что на корабле есть только один незаменимый человек, и этот человек не я». Госс что-то проворчал и отвернулся. Вошли Гуранин и Смейзерс, скафандры они оставили в тамбуре. Капитан и главный инженер коротко посовещались по-английски, и Гуранин, почти не сопротивляясь, уступил Смейзерса О'Брайну. «Но не позже трёх он мне понадобится. Вы его получите», — по-русски пообещал О'Брайн и увёл Смейзерса, А Гуранин заговорил с капитаном о ремонте двигателя. «Как это он тебя не заставил написать на меня официальную заявку?» — заметил Смейзерс. «У него в машинном отсеке свои заботы, Том. И ради всего святого говори по-русски, не ровен час услышит капитан или кто-нибудь из них. Ты что, хочешь под занавес затеять ссору? Я ненарочно пресс, просто забылся». О б р а й н и сам знал, что забыться очень легко. И почему правительство Индии не пожелало, чтобы все семеро американцев и семеро русских изучили хинди? Тогда все в экспедиции объяснялись бы на одном общем языке, на языке капитана. Хотя ведь родной язык Гоза — Бенгалии. А, впрочем, очень понятно, почему индейцы настояли, чтобы участники, готовясь к экспедиции, кроме многого другого, владели еще и этими двумя языками. Надеялись, что если русские между собой с американцами будут говорить по-английски, американцы же станут отвечать им и между собой объясняться по-русски. В пределах корабля будет кое-что достигнуто, пусть даже и не удастся достичь политических целей всемирного масштаба. А когда экспедиция возвратится, каждый из её участников станет распространять у себя на родине усвоенные за время полёта идеи дружбы и сотрудничества во имя жизни на Земле. Вот так примерно. Очень мило и хватает за душу. Но разве не больше хватает за душу то, что творится сейчас в мире? Надо что-то делать, да поскорее. индейцы по крайней мере пытаются что-то сделать они просто сидят ночами без сна уставясь в одну точку на грозную цифру 6 что так и пляшет перед глазами шестерка 6 бомб довольно шести новейших кобальтовых бомб и конец всей жизни на земле всем известно что у америки есть в запасе по меньшей мере 9 таких бомб У россии 7 у англии 4 у китая 2 и еще по крайней мере 5 в арсеналах пяти других гордых и независимых государств Что могут натворить эти бомбы, очень наглядно показали испытания, проведенные Америкой и Россией на их новых полигонах с обратной стороны Луны. Шесть, довольно шести бомб, и с планетой будет покончено. Все знают это, и все знают, случись война, бомбы эти рано или поздно будут пущены в ход. К ним прибегнет тот из противников, кому будет грозить поражение и вражеская оккупация. А руководителям скамья подсудимых, суд над военными преступниками. И все знают, что войны не миновать. Год за годом войну сдерживали, но год за годом она неотвратимо надвигалась, словно затяжная упорная болезнь. Человек пытается её побороть, но с каждым днём сил у него становится меньше. Он с отчаянием смотрит на градусник, с нарастающим ужасом прислушивается к своему тяжёлому дыханию, пока, наконец, болезнь не одолеет его и не прикончит. Каждый кризис кое-как удавалось преодолеть, но всякий раз положение становилось немного хуже. Вслед за международными конференциями возникали новые союзы, затем следовали новые конференции, а война всё надвигалась ближе и ближе. И вот она уже рядом. Она едва не разразилась три года назад, н е много н е мало из-за какого-то м а д а а с к а р а и з б е ж а т ь её удалось просто чудом. Она едва не разразилась в минувшем году из-за территориальных прав на обратную сторону Луны. И снова её предотвратило сверхчудо. В последнюю минуту в роли третейского судьи выступило правительство Индии. Но сейчас человечество поистине стоит на грани. Ещё два месяца, ещё полгода от силы год, и войны не миновать. Это знают все. Все ждут уничтожения и гибели, и лишь изредка, если выдастся свободная минута, судорожно спохватываются. Да почему же мы только ждём, сложа руки? Почему это так уж неизбежно? И однако все знают, да, неизбежно. Словом, Советский Союз и Соединённые Штаты наперебой создавали всё новые и новые ракеты и совершенствовали технику межпланетных перелётов, чтобы, когда настанет час бомб, можно было взрывать их побыстрее и с наибольшим эффектом. И в такой-то обстановке Индия выступила со своим предложением. Пусть два могучих соперника объединятся для задуманного о б о и м и дела, объединят свои знания и силы. Одна сторона уже немного дальше продвинулась в искусстве космонавтики, другая, как известно, достигла немного больших успехов в строительстве атомных ракет. Пусть же они сообща снарядят экспедицию на Марс, которую организует Индия и возглавит капитан-индиец во имя и для блага всего человечества. И пусть всему миру раз и навсегда станет ясно, какая из сторон отказывается от сотрудничества. Возможно, такое предложение, да еще сделанное в самую подходящую минуту, было немыслимо. Но вот они на Марсе, думает О'Брайен, они вместе прилетели сюда, и, надо полагать, сумеют вместе вернуться на Землю. Быть может, они многое доказали, но помешать ничему не помешали». Международное положение остаётся прежним. Не пройдёт и года, и разразится война. Участники экспедиции понимают это не хуже, а, может быть, лучше кого-либо другого. По дороге в рубку, проходя мимо люка, они увидели Белова. Он вылезал из скафандра. Продолжая раздеваться, неуклюже подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, он заспешил к ним. «Не дурная находка, а?» — п р о г у д е л он. «На второй же день посреди пустыни. Погодите, вот у в и д е т ь мои снимки». «Жду не дождусь», — отозвался б р а й а н «А пока что п о т о р о п и т е с ь к в машинный отсек и доложите капитану. Он боится, вдруг вы там нажали какую-нибудь кнопку, замкнули цепь и пустили в ход машину, которая взорвёт весь Марс, а заодно и нас». Русский широко улыбнулся, показав редко поставленные зубы. «Ох уж этот гос! Везде ему ч у д и т с я взрывающиеся планеты». Он потрогал ладонью темя, поморщился и легонько помотал головой. «Что с вами?» — спросил Убрайан. «Голова побаливает. Только сейчас заболела. Наверное, слишком долго пробыл в этой о д е ж к е «Я в ней пробыл вдвое дольше вашего, а голова ни капельки не болит», — заметил Смейзерс, рассеянно подталкивая ногой сброшенный Беловым скафандр. «Может, у нас в Америке головы покрепче?» «Том!» — рявкнула Брайан. «Какого чёрта?» Белов так с т и с н у л губы, что они побелели. Потом пожал плечами. «После обеда, как обычно, в шахматы, О'Брайен?» «Непременно. Если хотите знать, я собираюсь идти напролом. Я всё равно уверен, что чёрные могут выиграть». «Тут вам и крышка», — усмехнулся Белов и направился в машинный отсек на ходу, осторожно поглаживая темя. Когда они остались в рубке вдвоём, и Смейзерс принялся разбирать вычислитель, О'Брайен плотно прикрыл дверь и сказал сердито. «Дёрнула т е б е нелёгкая, Том». Эти шуточки слишком опасны и примерно так же забавны, как объявление войны. Знаю, но Белов действует мне на нервы. Белов? Да он самый славный парень из всех русских на борту. Помощник инженера отвинтил боковую панель и присел перед вычислителем на корточке. С тобой он, может, и славный, а мне вечно подпускают шпильки. Как это? Да по-всякому, взять хотя бы шахматы. Я предлагаю сыграть, а он отвечает с одним условием, если он даст мне фору ферзя. И смеётся, и таким, знаешь, въедливым смешком. «Проверь-ка верхний контакт», — предупредил штурман. «И слушай, Том, ведь Белов — классный игрок. На последнем московском турнире он занял седьмое место, а там сплошь были мастера-игросмейстеры. Это совсем не дурной результат, ведь у них там шахматы первая игра, но не все помешаны, всё равно, как у нас, на футболе и бейсболе вместе взятых». «Да знаю я, что он отличный шахматист, но я тоже не из последних. Уж не так я плох, чтобы давать мне фору ферзя, целого ферзя. И ты уверен, что только в этом дело? Кажется, ты уж чересчур скверно к нему относишься. А какие у тебя в сущности основания?» Смейсерс минуту помолчал, разглядывая электронную лампу, потом сказал, не поднимая глаз. «Зато ты, кажется, уж чересчур нежно к нему относишься. А у тебя в сущности какие основания?» О'Брэйн едва не вспылил. Но вдруг кое-что вспомнил и прикусил язык. В конце концов, это может быть кто угодно, может, это и с м а й з е р с Перед самым отъездом из Нью-Йорка в Бенарес, где они должны были встретиться с русскими, членов экипажа пригласили в военно-разведывательное управление и дали им последние сверхсекретные инструкции. Им толковали о том, насколько сложным будет их положение и какими опасностями оно чревато. С одной стороны, уклониться от предложения Индии никак нельзя. Соединенные Штаты должны показать всему миру, что они соглашаются участвовать в этой совместной научной экспедиции по меньшей мере так же охотно и искренне, как русские. А с другой стороны, столь же важно, если не важнее, чтобы завтрашний противник не смог, используя объединенные знания и приемы, получить какое-то серьезное, даже решающее преимущество. Например, на обратном пути завладеть космическим кораблем и вместо б и н а р е с а приземлиться где-нибудь в Баку. И поэтому, сказали им, один из них пройдет обучение в военной разведке и получит соответствующий чин». Кто именно, это останется в тайне до той минуты, когда он увидит, что русские что-то затевают. Тогда он условной фразой объявит остальным американцам, членам экипажа, кто он такой, и с этой минуты все они будут подчиняться уже не Гозу, а ему. Неповиновение в этом случае равносильно государственной измене. А условная фраза, вспомнив ее, Престон о б р а н невольно усмехнулся. «Обстрелян форт Самтер». Но после того, как кто-то из них встанет и произнесёт эти слова, начнётся нечто отнюдь незабавное. Наверняка и среди русских есть один такой. И наверняка гос подозревает, что и американцы, и русские застраховали себя подобным образом от всяких случайностей. И от этого б е д н я г и к а п и т а н а уж совсем плохо спится по ночам. А какая условная фраза у русских? «Обстрелен Кронштадт?» Да что и говорить, очень будет весело, если кто-нибудь и впрямь допустит серьёзный промах. Вполне возможно, что Смейзерс и есть тот самый офицер военной разведки. После его шуточки насчёт нежного отношения к Белову это выглядит очень правдоподобно. И не надо было ничего отвечать, это я правильно поступил, думал о б р а й а н В наше время надо быть поосторожнее, а тут на корабле тем более. Вообще-то понятно, что именно т о ч и т Смейзерса. В сущности, по той же самой причине и Белов так охотно сражается в шахматы с ним штурманом, который на Земле даже мечтать не мог бы о встрече с таким сильным игроком. У Абрайна е был самый высокий коэффициент умственного развития во всей экспедиции. Ничего сверхъестественного не очень уж намного выше, чем у других. Просто в экипаже, составленном из самых блестящих и талантливых молодых людей, каких только можно было отобрать среди сливок ученого мира в Америке и в Советском Союзе, должен же кто-то оказаться выше всех. Вот таким человеком и оказался Престон О'Брайн. Но О'Брайн — американец, а при подготовке экспедиции всё до мелочей обсуждалось и учитывалось на самом высоком уровне, со всеми дипломатическими ухищрениями и закулисными манёврами, каким всегда прибегают, определяя границы первостепенной стратегической важности. А поэтому членом экипажа с самым низким IQ тоже неминуемо должен был оказаться американец. И таким американцем оказался помощник инженера Том. Смейзерс. «Опять-таки ничего страшного. Коэффициент на самую малость ниже, чем у следующего по порядку. И сам по себе отличный, на редкость высокий коэффициент». Но до того, как они стартовали с Бенареса, они довольно долго жили бок о бок. Они многое узнали друг о друге из непосредственного общения и из официальных документов, ведь невозможно сказать заранее, какие именно сведения о твоём спутнике помогут избежать несчастья в случае, если разразится какая-нибудь невероятная катастрофа, которую немыслимо предусмотреть. И вот Николай Белов, которого сама природа создала гениальным шахматистом, как Сару Бернар, гениальной актрисой, с каким-то особым, неизменным наслаждением обыгрывает любителя еле-еле годного для студенческой комнаты. А Том Смейзерс лелеет в душе обиду, чувство собственной неполноценности, которое только и ждёт предлога, чтобы перерасти в открытую вражду. «Это просто смешно», — думал Убрайан. «Хотя почём знать». Со стороны рассуждать легко, сам-то он не побывал в шкуре Тома Смейзерса. Смешно? Да, смешно, как шесть кобальтовых бомб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и ба-бах! Быть может, беда в том, что все они одной смешной породы. И скоро они вымрут. Вымрут, как динозавры и как марсиане. «Посмотреть бы скорее на эти беловские снимки», — сказал он Смейзерсу. «Лучше заговорить о чём-то безобидном, не вызывающем споров». Ты только вообрази, на этом голом комке пыли разгуливают живые люди, строят города, любят, решают всякие научные проблемы, и всё это миллион лет назад. Помощник инженера что-то буркнул, у с е р н а копаясь в путанице проводов, он явно не желал давать волю воображению, если это как-то связано с ненавистным Беловым. Но Брайан не унимался. «Интересно, куда они подевались, марсиане? Если они целую вечность назад достигли такого высокого развития, они уж, наверное, додумались до межпланетных путешествий и нашли себе жилище получше. Как, по-твоему, Том, прилетали они на Землю?» «Угу, Белов — их прямой потомок». «Ну что с ним поделаешь?» «Это к и х н о р в Не стоило продолжать разговор. С Мейзерс, видно, никак не примириться с тем, что Белов только с ним, О'Брайном, играет на равных». А всё-таки ему не терпелось поглядеть на эти фотографии. И когда они сошлись к обеду в просторном помещении посредине корабля, которое служило разом и спальней, и столовой, и клубом, и складом провизии, он прежде всего поискал глазами Белова. Но Белова здесь не было. «Он в кабинете у врача». Серьёзно, хмуро, сказал его сосед по столу, Лаэтинский. «Ему не здоровится. Шнейдер его осматривает». Голова разболелась. Лаэтинский кивнул. Становится всё хуже и хуже, и суставы ломят, и жар у него. Похоже на менингит. При такой скученности болезнь вроде менингита мигом перекинется на всех. Впрочем, Гуранин ведь не врач, а инженер. Что он в этом понимает? С чего ему вздумалось ставить диагноз? И тут О'Брайн заметил необычную тишину в столовой, все еле не п о д н и м а ю т глаз. Калевич раскладывал еду по тарелкам, правда, он был мрачноват, но, может быть, просто потому, что пришлось не только готовить обед, а ещё и подавать, так как дежурный помощник повара доктор Элвин Шнейдер вынужден был заняться делом куда более важным и неотложным. Но американцы просто помалкивали, а русские были чернее тучи, прямо как на похоронах. Все осунулись, челюсти сжаты, будто люди ждут расстрела. И дышат они все тяжело, медленно и хрипло. Так бывает, когда бьёшься над мучительно трудной задачей. Вот оно что. Если Белов серьёзно заболел, если он выбыл из строя, они попадают в невыгодное положение. У американцев теперь численное превосходство. Они примерно на 15% сильнее. Если дойдёт до стычки... Но тогда диагноз, поставленный медиком-любителем Гуранином, — это отчаянная попытка сохранить оптимизм. Да, оптимизм. Ведь если у Белова менингит, штука очень прилипчивая, заразиться могут и другие. Американцы с таким же успехом, как и русские. Тогда, может быть, они снова сравняются? о Брайна пробила дрожь. Что за безумие? А, впрочем... Что если бы сейчас там, наверху, лежал тяжелобольной американец, а не русский? Пожалуй, тогда и он, О'Брайан, стал бы думать, как думает сейчас Гуранин. Пожалуй, и он стал бы надеяться на Менингит, как на спасение. В столовую спустился капитан Госс. Казалось, глаза у него ещё больше потемнели и ввалились ещё глубже. Прошу внимания. Сразу после обеда всем явиться в рубку. Она сейчас будет служить дополнением к врачебному кабинету. «А для чего я в и ц е капитан?» — спросил кто-то. «Для профилактической прививки». Наступило молчание, госпошёл к выходу, главный инженер откашлялся. «А как Белов?» — спросил он. «Капитан чуть помедлил?» «Мы ещё не знаем», — сказал он, не оборачиваясь. «Если вы хотите спросить, чем болен Белов, отвечу. Этого мы пока тоже не знаем». У двери в рубку выстроилась молчаливая очередь. Люди сосредоточенно ждали, входили и выходили по одному. Настал черёд О'Брайна. Он вошёл, закатывая, как было велено, правый рукав. В дальнем конце рубки стоял гос и смотрел в иллюминатор с таким видом, словно ждал прибытия спасательной экспедиции. Стол штурмана сплошь был покрыт комками ваты, мензурками со спиртом и пузырьками с какой-то мутной жидкостью. «Что это за снадобедок?» — спросил О'Брайен после укола, когда ему разрешили опустить рукав. «Дуоплексин — новый антибиотик. Его получили в прошлом году в Австралии. Пределы его действия ещё не установлены, но это самое универсальное и самое сильное средство, каким сейчас располагает медицина. Не очень-то приятно пускать в ход такое сомнительное зелье, но в б и н а р е с е перед стартом мне велели в случае каких-либо неясных симптомов вкатить каждому из вас полную порцию». «Гуранин говорил, похоже, у б е л о в о менингит?» — заметил Штурман. «Это не менингит». О'Брайан помешкал ещё минуту, но врач заново наполнял шприц и, видимо, не собирался вдаваться в дальнейшие объяснения. О'Брайан посмотрел на неподвижную спину капитана Гоза и сказал, «А что со снимками? Ещё не проявлены? Хотелось бы поглядеть». Капитан повернулся от иллюминатора и, заложив руки за спину, прошёлся по рубке. «Скафандр и всё снаряжение Белова тоже с ним в карантине», — негромко ответил он. Так распорядился доктор. «А вот это жаль». Брайан понимал, что пора уходить, но любопытство взяло верх. Эти двое чем-то встревожены. Их тревога куда сильнее, чем страхи, которые одолевают русских. Белов сказал мне тогда по радио, что марсиане явно были гуманоидами. Поразительно, правда? Жизнь развивалась тем же путём, подумать только. Шнейдер осторожно опустил шприц. «Тот же путь развития, пробормоталон. Та же эволюция и та же патология». «Хотя тут нет полного сходства ни с одной болезнью, вызываемой земными микробами, но восприимчивость такая же, это ясно». «То есть, по-твоему, Белов подцепил какую-то марсианскую болезнь?» — изумился О'Брайен. «Но этот город такой старый, ни один микроб не может существовать столько времени». Маленький толстенький Шнейдер решительно выпрямился. «С чего ты взял? И на Земле известно несколько видов, которые могли бы продержаться, а уж споры сколько угодно. но если белов если «Довольно», — прервал капитан. «Вам не следует думать вслух, доктор, и вы держите язык за зубами, о, Брайан, пока мы не решили довести это до всеобщего сведения». «Следующий», — вызвал он. Вошёл Том Смейзерс. «Послушай, док», — сказал он, «может, это и невелика важность, но у меня что-то голова трещит, сроду так не т р е щ а л а Остальные трое переглянулись, Шнейдер невнятно в полголоса выругался, выхватил из нагрудного кармана градусник и сунул в рот Смейзерсу. о б р е й н перевел дух и вышел. Вечером всем было велено собраться в столовой, она же спальня. Шнейдер встал на стол, вытер ладони от джемпер, лицо у него было усталое. «Вот что люди добрые», — начал он. «Николай Белов и Том Смейзерс больны, Белов тяжело. Симптомы такие. Небольшая головная боль и жар. То и другое быстро усиливается, появляются резкие боли в спине и суставах. Это первая стадия». Сейчас на этой стадии находится Смейзерс. А Белов… Никто не вымолвил ни слова. Все сидели вокруг непринуждённо, словно бы просто отдыхая, и слушали. Гуранин и Лаитинский подняли головы от шахматной доски с таким видом, словно из одной только вежливости, вынуждены слушать какие-то пустяки, не идущие ни в какое сравнение с их неоконченной партией. Но когда Гуранин, двинув локтем, уронил своего короля, ни тот, ни другой его не подняли. Что до Белова, чуть помолчав продолжал врач, у него теперь вторая стадия болезни. Для неё характерны внезапные скачки температуры, бред, нарушение всех функций организма. Это, разумеется, означает, что поражена нервная система. Весь организм настолько выведен из равновесия, что разладилась даже перистальтика, и поддерживать его приходится внутривенными вливаниями. «Среди прочего, сегодня же вечером мы устроим наглядный урок внутривенного питания, чтобы каждый из вас мог сделать укол больному. На всякий случай». Хопкинс, радист, сидевший напротив Убрайна, беззвучно ахнул. «Теперь о главном. Чем они больны, я не знаю. И это, в сущности, всё, что я могу вам сказать. В одном, я уверен, это неземная болезнь. Хотя бы уже потому, что я никогда не сталкивался с таким коротким инкубационным периодом и с таким молниеносным развитием». Видимо, Белов подхватил эту болезнь в марсианском городе и занёс на корабль. Я понятия не имею, насколько она опасна, хотя в подобных случаях следует приготовиться к худшему. Сейчас у меня одна надежда. Эти двое свалились прежде, чем я успел ввести им дуаплексин. Всем остальным и себе, в том числе, я сделал укол. Вот и всё. Вопросы есть? Вопросов не было. «Ладно», — сказал доктор Шнейдер, — «Хочу вас предупредить, хотя в наших условиях это, пожалуй, даже излишне, каждый, у кого заболит голова, всё равно виски ломит или затылок, или ещё что, обязан немедленно явиться в изолятор. Очевидно, эта штука чрезвычайно заразительна. А теперь п е р е д в и н ь т е с ь поближе, я покажу, как делать внутривенные вливания. Капитан г о с разрешите продемонстрировать на вас?» Он провёл наглядный урок, потом все практиковали, сделая уколы друг другу, а доктор Шнейдер придирчиво следил за ними». Наконец он собрал своё снаряжение, остро пахнущее дезинфекцией, и объявил. «Ладно, этого достаточно. В случае чего справимся. Спокойной ночи всем!» Он шагнул к выходу, но вдруг остановился. Обернулся, обвёл всех медленным испытующим взглядом. «Абрайан», — сказал он наконец, — «пойдём-ка». Что ж, думал штурман, послушно следуя за врачом, по крайней мере счёт сравнялся. Один русский и один американец. Хоть бы так оно и осталось. Шнейдер на ходу заглянул в изолятор и кивнул, видимо, найдя то, чего и ждал. «У Смейзерса уже вторая стадия», — заметил он. «Быстро же действует этот микроб, чёрт его дери. Видно, мы для него благодатнейшая почва». «Ты хоть догадываешься, что это такое?» — спросил О'Брайен. Как ни странно, он еле поспевал за маленьким Шнейдером. Уж очень стремительно тот шагал. «Я сегодня два часа просидел над микроскопом, никаких признаков. Я приготовил кучу мазков, кровь, спинномозговая жидкость, мокрота, взял уйму всяких проб. У меня там целая полка пробирок. Это всё пригодится врачам на Земле, если мы... Ну да ладно. Понимаешь, это может быть фильтрующийся вирус, либо какая-то бацилла, которая видна, только если её как-то специально окрасить. Да мало ли ещё что. В любом случае, если даже я её обнаружу, противоядие... Мы изготовить не успеем. Всё ещё, держась на несколько шагов впереди у Брайна, Шнейдер вошёл в рубку, посторонился, потом к недоумению штурмана запер за ним дверь. «Что-то ты чересчур приуныл, док», — сказал у Брайна. «У нас ведь есть белые мыши, на которых мы собирались проверить марсианскую атмосферу, если бы она тут всё-таки оказалась. Может, воспользуемся ими, как подопытными животными, и попробуем изготовить вакцину?» Доктор Шнейдер невесело усмехнулся. «За двадцать четыре часа? Как в кино? Нет, если б я и хотел выкинуть э т а к и й фортель, а я и в самом деле хотел, теперь об этом и думать нечего. То есть, что значит «теперь»?» Шнейдер осторожно сел, положил свою докторскую сумку на стол подле себя, усмехнулся. «У тебя нет аспирина пресс?» О'Брайн машинально сунул руку в карман джемпера. «При себе нету, но, кажется...» И тут он понял. У него похолодело внутри». «Когда это началось, док?» — тихо спросил он. «Наверное, к к о н с у лекции, которую я вам там читал про уколы. Но я был слишком занят и не обратил внимания. Почувствовал только, когда выходил из столовой, а сейчас голова раскалывается. Не подходи!» — крикнул он, когда у Брайан полный сочувствия двинулся к нему. «Толку от этого, вероятно, не будет, а всё-таки держись подальше. Может, и выиграешь немножко времени». «Позвать капитана?» «Если бы он был мне нужен, я бы его и позвал». «Через пять минут я лягу в изолятор, а пока что хочу передать тебе мои полномочия». «Полномочия? Так это ты? Ты есть?» Доктор Элвин Шнейдер кивнул и продолжал по-английски. «Я офицер нашей военной разведки. Вернее сказать, был офицером. С этой минуты офицер ты. Слушай, пресс, у меня каждая минута на счету. Могу сказать тебе одно. Допустим, что через неделю...» кто-то из нас ещё останется в живых. И, допустим, решено будет попробовать вернуться на Землю. А это риск заразить всю планету, чего я лично, кстати, сказать не советовал бы. Для этого у меня есть вполне ощутимое основание. Так вот, в этом случае ты будешь молчать о своём чине и звании, как я молчал о своём. А если нельзя будет избежать стычки с русскими, объявишься при помощи условной фразы «ты её знаешь». «Обстрелен Форд с а м т е р медленно произнёс О'Брайен. Он всё ещё не освоился с мыслью, что Шнейдер и есть офицер военной разведки. Ну, понятно, это мог бы быть любой из семерых американцев, но Шнейдер... Правильно. Если вам удастся завладеть кораблём, постарайтесь сесть в Калифорнии, в у а й т с э н с и где мы проходили тренировку. Объясни тамошним властям, при каких обстоятельствах я передал тебе свои полномочия. Вот почти и всё. Ещё только два слова... Если ты тоже заболеешь, хорошенько подумай, кому передать бразды правления. Я сейчас предпочитаю ограничиться тобой. И второе. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, у русских ту же роль играет Фёдор Гуранин. Ясно. И только тут до б р а й н а по-настоящему дошло. Но ведь ты же сказал, что впрыснул себе дооплексин, значит... Шнайдер поднялся, кулаком потёр лоб. Боюсь, что так... «Вот почему вся эта церемония довольно бессмысленна. Но у меня были обязанности, я должен был передать их другому. Я и передал. А теперь, извини, я лягу. Желаю удачи». о б р е й н пошёл к капитану доложить о болезни ш н е й т е р а Теперь он понимал, что чувствовали во время обеда русские. Сейчас против шести русских осталось пятеро американцев. Это может плохо кончиться, и за всё в ответе он». Но у каюты капитана, уже взявшись за ручку двери, он пожал плечами. Невелика разница. Как сказал толстяк Шнайдер, допустим, через неделю кто-нибудь из нас ещё останется в живых. В сущности, международное положение на Земле и всё то, чем оно грозит нескольким миллиардам людей, их тут больше не касается. Они не могут рисковать занести марсианскую болезнь на Землю. А раз они не вернутся, у них нет почти никакой надежды найти лекарства. Они прикованы к чужой планете и остаётся ждать, пока их одного за другим не скосит недуг, последние жертвы которого погибли тысячи лет тому назад. А всё-таки неприятно быть в меньшинстве. К утру он уже не был в меньшинстве. За ночь ещё двоих русских свалила эта непонятная хворь, которую теперь все называли «болезнью Белова». На ногах осталось пятеро американцев против четверых русских. н ну, о теперь уже никто не думал о национальности. г о с предложил столовую, она же спальню превратить в больницу, а всем здоровым перейти в машинный отсек. И поручил Гуранину наскоро оборудовать перед машинным отсеком камеру для облучения. «Все, кто ухаживает за больными, должны надевать скафандры», — распорядился он. «Прежде чем вернуться в машинный отсек, всем становиться под лучевой д у ш н а й большей мощности». Только после этого можно пройти к остальным и снять скафандр. Это не слишком сильное средство, и, боюсь, подобными предосторожностями такой страшный вирус не уничтожить. Но мы хотя бы не сидим, сложа руки. «А не попробовать ли нам как-то связаться с Землей, капитан?» — предложил О'Брайн. «Хотя бы сообщи им, что с нами случилось. Это пригодится будущим экспедициям». «Я знаю, для такой дали у нашего радиопередатчика слишком мала мощность, но нельзя ли смастерить что-то вроде маленькой ракеты и вложить в неё письмо? Может, когда-нибудь её подберут?» «Я об этом уже думал. Задача очень непростая, но, допустим, нам это удалось. Где уверенность, что вместе с письмом мы не переправим на Землю и вирус? А при том, какова сейчас обстановка на Земле, думаю, можно не опасаться, что там снарядят новую экспедицию, если мы не вернёмся». «Вы знаете, не хуже меня, что месяцев через восемь, через девять, не больше». Капитан умолк на п о л у с л о в е «У меня немного болит голова». Тихо прибавил он. Все вскочили, даже те, кто весь день ходил за больными и сейчас прилёг отдохнуть. «Вы уверены?» — с отчаянием в голосе спросил Гуранин. «Может быть, это просто...» «Уверен». «Что ж, рано или поздно этого не миновать. Думаю, каждый из вас выполнит свой долг...» и все вы будете работать слаженно. И любой из вас способен меня заменить. Так вот, если понадобится слово командира, если надо будет принимать какие-то решения, капитаном будет тот из вас, чья фамилия, последняя по алфавиту. Старайтесь то время, что вам еще осталось, жить в мире. Прощайте». Он повернулся и пошел из машинного отсека в больницу. Безмерная усталость была в его худом, смуглом лице и придавала ему странное величие. В этот вечер к ужину на ногах остались только двое — Престон О'Брайн и Семён Калевич. В каком-то отупении они ухаживали за больными, умывали их, перекладывали, делали внутривенные вливания. Всё это лишь вопрос времени. Когда и они свалятся, о них уже некому будет позаботиться. И всё же они добросовестно делали своё дело и старательно подставлялись в скафандрах под лучевой душ, прежде чем вернуться в машинный отсек. Потом у Белова и Смейзерса началась третья стадия болезни — совершенное оцепенение. Штурман отметил это в тетради доктора Шнейдера под колонками температурных записей, напоминающих биржевой курс в день, когда Уолл-стрит особенно лихорадит. О'Брайан и Калевич молча поужинали. Они всегда были не слишком симпатичны друг другу, и от того, что теперь они остались только вдвоём, взаимная неприязнь ещё усилилась. После ужина о б р а н сел к иллюминатору и долго смотрел, как в о с х о д и т и закатываются в чёрном небе Марса Фобос и Деймос. За спиной у него Калевич читал Пушкина, пока не уснул. Наутро О'Брайн нашёл своего помощника на больничной койке. У Калевича уже начался бред. И остался лишь... «Один», — вспомнила Брайан песенку про десять н е г р е т я т «Что-то будет с нами дальше, друзья, что-то будет дальше». Он снова принялся за обязанности санитара и поминутно заговаривал сам с собой. «Всё-таки лучше, чем ничего, чёрт возьми. Так легче забыть, что ты — единственный человек в здравом уме на всей этой красной, пыльной и ветреной планете. Так легче забыть, что скоро умрёшь». Так легче сохранить какое-то подобие рассудка. Потому что это конец. Ясно, конец. Ракета рассчитана на экипаж в 15 человек. В случае крайней необходимости ею могли бы управлять всего пятеро. Допустим, двое или трое, носясь взад и вперед, как сумасшедшие, и проявляя чудеса изобретательности, еще ухитрились бы привести ее на землю и кое-как посадить, не разбив в дребезги, но один... Даже если ему дальше повезёт, и болезнь Белова не свалит его с ног, с Марса ему не вырваться. Он останется здесь, пока не иссякнут запасы еды и кислорода, и корабль станет для него медленно ржавеющим гробом. А если у него заболит голова, что ж, неизбежная развязка наступит куда быстрее. Это конец, и ничего тут не поделаешь». п р е с т о н о б р а й е н бродил по кораблю, который вдруг сделался огромным и пустым. Он вырос на ранчо в северной монтане и всегда терпеть не мог толчаи и многолюдия. Во время перелёта его постоянно, точно камешек в башмаке, раздражала необходимость вечно быть на людях. И однако теперь это безмерное последнее одиночество его угнетало. Стоило прилечь, и снились переполненные трибуны в дни бейсбольных матчей или душная потная толпа в нью-йоркском метро в часы пик. А потом он просыпался, и одиночество снова обрушивалось на него. Чтобы не сойти с ума, он загружал себя разными мелкими делами. Написал краткую историю экспедиции для несуществующего общедоступного журнала, при помощи электронных вычислителей в рубке составил с десяток вариантов курса для возвращения на Землю. Из чистого любопытства, ведь теперь это не имело уже никакого значения. Посмотрел личные вещи русских, чтобы узнать, кто из них представляет военную разведку. Оказалось, это Белов. О'Брайан удивился. Белов ему очень нравился. Впрочем, ведь ему и Шнейдер очень нравился. Так что в конечном счете, видно, наверху тоже что-то соображают. И вот что странно, оказывается, ему жаль Калевича. Чёрт возьми, надо было попробовать как-то с ним сблизиться, прежде чем настал конец. С самого начала они друг друга терпеть не могли. Калевич, наверное, не мог примириться с тем, что старший штурман не он, а О'Брайн, ведь в математике Калевич куда сильнее. А его О'Брайна злило, что помощник начисто лишён чувства юмора. В каждом его слове сквозит в р а ж д е б н о с т и вызов, но при этом он хитёр и ни разу открыто не нарушил субординацию. Однажды, когда Госс упрекнул его за явно недружелюбное отношение к помощнику, Абрайен воскликнул. «Вы правы, мне, наверное, следует покаяться, но я же ничего такого не чувствую к другим русским. Я с ними во всём отлично лажу. Вот только этого к а л е в и ч я охотно бы стукнул как следует. Он меня, признаться, здорово раздражает». Капитан вздохнул. «Неужели вы не видите, откуда идёт эта неприязнь?» «Вы на опыте убеждаетесь, что русские члены экипажа вполне порядочные люди, и с ними прекрасно можно ладить. Но этого, видите ли, не может быть. Вам доподлинно известно, что русские звери, и их надо истребить всех до единого. И вот все страхи, досаду, гнев, все, что, как вам кажется, вы должны бы испытывать по отношению ко всем русским, вы обращаете на одного». Теперь он для вас воплощение зла, козёл отпущения за целый народ, и вы изливаете на Семёна к о л е в и ч у всю ненависть, которую хотели бы обратить на других русских, но не можете, ибо вы человек чуткий и разумный, и видите, что они хорошие славные люди. У нас на корабле каждый кого-нибудь д а н е н а в и д и т продолжал Госс. «И всем кажется, что у них есть для этого веские причины. Хопкинс ненавидит л а т и н с к о г о потому что тот будто бы вечно околачивается у радиорубки и что-то вынюхивает». «Гуранин ненавидит доктора Шнейдера. А за что, я, наверное, так никогда и не пойму». «Не согласен. Калевич из кожи вон лезет, лишь бы мне досадить. Я точно знаю. А Смейзерс, он ненавидит всех русских, всех до единого». о с м а й з е р с это случай особый. Боюсь, что он вообще человек обидчивый и не слишком уверенный в себе. А ведь в экспедиции у него положение трудное, он не может забыть, что стоит на последнем месте по коэффициенту умственного развития». и это не способствует душевному равновесию. Вы бы очень ему помогли, если бы сошлись с ним поближе. Я знаю, он был бы очень рад». О'Брайен смущенно пожал плечами. «Я не психолог и не филантроп. с р а б о т а т с я с Томом Смейзерсом я сработался, но всё-таки могу его переносить только в небольших дозах». Вот об этом теперь тоже приходится пожалеть. Он никогда не хвастал тем, что он — самый незаменимый на корабле. и потому что штурман, и потому что всех умнее находчивее, всегда был уверен, что почти не вспоминает об этом. А вот теперь, в беспощадном свете надвигающейся гибели, ясно, что втайне он наслаждался этой своей исключительностью, самодовольно пыжился и любовался собой. Сознание своего превосходства всегда было тут как тут, словно уютная пуховая перина, на которой так приятно понежиться. И он нежился постоянно. Своего рода недуг. Подобно недугу под названием Хопкинс против л а й т и н с к о г о Гуранин против Шнейдера, Смейзерс против всех. Подобно недугу, разъедающему сейчас землю, когда два величайших государства, которым уже по самой их огромности и мощи незачем зариться на чужую территорию, готовы, скрипя сердце и как бы против воли, начать войну друг с другом. Войну, в которой погибнут и они сами, и все другие страны, союзные им и нейтральные. Войну... которые можно было бы так легко избежать, и которые, однако, н е и з б е ж н о б ы т ь может, — подумал О'Брайен, — они вовсе не заразились неведомым недугом на Марсе. Быть может, они просто привезли его с собой на эту славную, чистую, песчаную планету. Недуг, который можно назвать болезнью человечества. И вот он их убивает. Потому что здесь для него нет другой пищи». О'Брайен встряхнулся. Надо поосторожнее, этак испятить недолго. Лучше уж буду опять разговаривать сам с собой. Как поживаешь, приятель? Как самочувствие? Недурно, голова не болит, ничего не ломит, не ноет, усталости не чувствуешь? Тогда ты, верно, уже помер, милый друг. Среди дня, войдя в больницу, он понял, что у Белова болезнь, видимо, перешла в четвертую стадию. с м а й з е р с и Госс еще лежали пластом без сознания, но геолог очнулся. Он беспокойно поворачивал голову то вправо, то влево, и взгляд его широко раскрытых глаз был непонятен и страшен. «Как вы себя чувствуете, Николай?» — осторожно спросил Убрайан. Никакого ответа. Голова медленно повернулась, Белов смотрел на него в упор. о б р а й а н содрогнулся. Прямо кровь стынет в жилах, когда на тебя так смотрят, думал он потом в машинном отсеке, снимая скафандр. «Может, на этом всё и кончится?» Может, от болезни Белова не умирают? По словам Шнейдера, она поражает нервную систему. Так что, может быть, человек просто теряет разум? «Весело», — бормотал Убрайен. «Очень весело». Он поел и подошёл к иллюминатору. В глаза ему бросилась пирамидка, установленная ими в первый день. Больше не на что смотреть в этой однообразной холмистой пустыне, по которой ветер гоняет клубы пыли. Первая экспедиция Земля-Марс во имя жизни человечества. Зря Госпо торопился поставить этот памятник. Надпись надо бы переделать. Первая и последняя экспедиция Земля-Марс в память человечества, которого больше нет. Ни здесь, ни на Земле. Так было бы вернее. «Дальнейшее ясно и понятно. Экспедиция не вернётся, от неё не будет никаких вестей, и русские ни на минуту не усомнятся, что американцы захватили корабль и, пользуясь данными, полученными за время полёта, совершенствуют технику переброски бомб. Американцы ни на минуту не усомнятся, что именно так поступили русские. Экспедиция во имя мира станет поводом к войне. Гос наверняка оценил бы такую иронию судьбы». С кривой усмешкой сказал себе О'Брайен. Позади что-то звякнуло, он обернулся. Чашка с блюдцем, неприбранные после обеда, плавали в воздухе. О'Брайен зажмурился, потом медленно открыл глаза. Да, всё правильно, чашка с блюдцем. Летают по воздуху, словно бы неспешно, лениво вальсируют. Изредка чуть касаются друг друга, будто ц е л у ю с ь и снова расходятся. И вдруг они опустились на стол. Раз-другой легонько подскочили, как мячики, и затихли. Может быть, сам того не заметив, он тоже подхватил болезнь Белова. Вдруг бывает и так, что без головных болей, без скачков температуры сразу наступает последняя стадия галлюцинации. Из больницы донеслись какие-то странные звуки, и О'Брайен, даже не подумав натянуть скафандр, кинулся туда. Несколько одеял плясали в воздухе точь в точь, как перед тем чашка с блюдцем. Кружились, словно подхваченные вихрем. Он смотрел ошарашенный, не помня себя, а тем временем в воздух взмыла ещё какая-то мелочь — градусник, коробка, брюки, а больные тихо лежали на койках. Смейзерс, видно, тоже достиг четвёртой стадии, также беспокойно перекатывается голова на подушке и тот же непонятный, леденящий душу взгляд». А потом О'Брайен обернулся и увидел, что койка Белова пуста. Что случилось? Он поднялся в бреду и, не сознавая, что делает, поплёлся куда-то? Или ему стало лучше? Куда он девался? О'Брайен стал тщательно обыскивать корабль, опять и опять окликая русского по имени. Переходя из отсека в отсек, добрался, наконец, до рубки. Но и здесь было пусто. Где же Белов? Растерянно кружа по тесной рубке, О'Брайен нечаянно глянул в иллюминатор. и там Снаружи увидел Белова без скафандра. Но это невозможно, немыслимо. Ничем незащищённому человеку и минуты не прожить на мёртвом голом Марсе. Здесь нечем дышать. И однако Николай Белов шёл по песку беззаботно, как по Невскому проспекту. А потом очертания его фигуры странно расплылись, и он исчез. «Белов!» — во всё горло заорал Убрайан. «Да что же это, господи, Белов! Белов!» Он пошёл осмотреть марсианский город. Раздался голос за спиной у а б р а й н а «Он скоро вернётся». Штурман круто обернулся, никого. н ну, о ясно, совсем спятил. «Нет, нет», — успокоил тот же голос. Прямо из пола, будто он прошёл не сквозь плотную сталь, а сквозь туман, неторопливо поднялся Том Смейзерс. «Да что происходит, чёрт возьми!» — ахнул Убрайан. «Что всё это значит?» «Пятая стадия болезни Белова. И последняя. Пока что её достигли только мы с Беловым. Для остальных она наступает сейчас». О б р а й а н ощупью добрался до кресла и сел. Пошевелил губами, но не мог выговорить ни слова. «Ты думаешь, от болезни б е л о в ы мы м становимся какими-то кудесниками?» — сказал Смейзерс. «Не в том дело. Прежде всего, это вовсе не болезнь». Впервые Смейзерс посмотрел ему прямо в глаза. И О'Брайен невольно отвёл свои. То был не просто страшный, пугающий взгляд, каким Смейзерс прежде посмотрел на него с больничной койки. Было так, словно... Словно это вовсе не Смейзерс, а кто-то непонятный, неведомый. Так вот, всему причиной микроб, но не паразитирующий в организме, а сосуществующий с ним. Это симбиоз. Симбиоз? «Этот микроб вроде кишечной флоры, он полезен, необыкновенно полезен». О Брайну почудилось, что Смейзерс с трудом находит нужные слова. Подбирает их так старательно, будто... будто говорит с малым ребёнком, с несмышлёнышем. «Да, верно», — сказал Смейзерс. «Но я постараюсь тебе объяснить. Микроб болезни Белова гнездился в нервной системе, марсиан, как кишечные бактерии гнездятся у нас в желудке и кишечнике». И те и другие — микробы симбиотические. И те и другие помогают организму, в котором существуют, повышают его жизнедеятельность. Микроб Белова действует внутри нас как своего рода нервный трансформатор. Он почти в тысячу раз умножает духовную мощь. «То есть ты стал в тысячу раз умней прежнего?» Смейзерс сдвинул брови. «Трудно объяснить. Да, если угодно, в тысячу раз умней». На самом деле, в тысячу раз возрастают все духовные силы и способности, разум только одна из них. Есть ещё много других, например, способности к передаче мыслей и преодолению пространства, которые прежде были так ничтожны, что оставались почти незамеченными. Вот, к примеру, где бы ни был Белов, мы с ним непрерывно общаемся. Он почти полностью владеет окружающей средой, так что она не может физически ему повредить». Чашка, одеяло и всё прочее, что так напугало тебя, летали по воздуху, когда мы стали делать первые неуклюжие опыты с нашими новыми способностями. Нам ещё предстоит очень многому научиться и ко многому привыкнуть. В голове у о б р а й е н а была такая сумятица, что он на силу ухватился за какую-то отчётливую мысль. «Но все вы были так тяжело больны!» «Этот симбиоз устанавливается не так-то легко», — согласился Смейзерс. «И человеческий организм не в точности таков, как марсианский. Но теперь всё это позади. Мы возвратимся на Землю, распространим там болезнь Белова, если хочешь и дальше так это называть, и займёмся исследованием времени и пространства. Хотелось бы в конце концов разыскать марсиан там, в том месте, куда они переселились. И тогда пойдут уж такие войны, каких мы в страшных снах не видали». Тот, кто был прежде помощником инженера Томом Смейзерсом, покачал головой. в о и н больше не будет. Среди тысячекратно возросших духовных способностей есть одна, которая связана с тем, что можно назвать нравственными понятиями. Мы, те, кто прилетел сюда, в силах предотвратить любую, готовую сейчас разразиться войну. И предотвратили бы. Но когда нервная система жителей Земли соприкоснётся с микробом Белова, всякая опасность минет безвозвратно. «Нет, войн больше не будет никогда». Молчание, О'Брайан пробует собраться с мыслями. «Ну что же, — говорит он, — не зря мы слетали на Марс, кое-что мы тут нашли, верно? Если мы намерены возвращаться на Землю, я, пожалуй, пойду выверю взаимное положение планеты, рассчитаю курс». И опять, ещё отчётливее, чем прежде, это странное выражение в глазах Смейзерса. «Не нужно, О'Брайн. Мы возвратимся не тем способом, каким прилетели сюда. Мы это проделаем, ну, скажем, быстрее». «И то ладно», — нетвёрдым голосом сказал О'Брайн и поднялся. «А покуда вы тут разработаете всё в подробностях, я натяну скафандр и избегаю в этот самый марсианский город. Я тоже не прочь подхватить болезнь Белова». Тот, кто прежде был Томом с Мейзерсом, что-то проворчал. А Брайан остановился как вкопанный, он вдруг понял, что означает странный пугающий взгляд, каким смотрел на него тогда Белов, а теперь Смейзерс. В этом взгляде была безмерная жалость. «Да, верно», — необычайно мягко и ласково сказал Смейзерс. «Но ты не сможешь заразиться болезнью Белова. У тебя природный иммунитет».